Приговор. Пить на рабочем месте имеют право только дегустаторы. Но пьют все. Таковы великие народные традиции, вне зависимости от того, где находится это место, хоть в космосе. В описываемом случае она находилась в кресле председателя районного суда. Любил один несознательный судья принять во время процесса, точнее, во время перерыва между заседаниями особенно если адвокат подгонял халявного коньячку в качестве смягчающего обстоятельства. И вот в последний перерыв, отведённый на совещание перед вынесением приговора, его честь принял очередную ударную дозу элитного напитка, но не рассчитал. Дойти до кресла дошёл, но вот дальше. Буквы в приговоре запрыгали перед глазами, словно пляшущие человечки, и чтение вердикта до да ещё вслух превратилась в неразрешимую проблему. И секретарю поручить нельзя, это вам не дело о разводе, а о грабеже, сам читать должен. Судья попытался сварить всё на слабые очки и головную боль, но вышло неубедительно. Двое подсудимых, облачённых в красные и синие спортивные костюмы, затаив дыхание ждали. Судья поднял на них глаза, затем бросил бумаги на стол, скинул мантию и выдал красному 5 лет Синему 3 суток кончен, разбудите канвой. Адвокат ему больше не наливал.